И вот их стало шестеро. Самостоятельно передвигаться могли лишь пятеро, и их команда начала двигаться вперед под руководством Рица и Чака. Посередине был МакКольц, замыкали процессию охотница Ним и Роран с на спине, и при том, что обе руки мужчины были заняты, их тыл был слабо защищен. Вся в порядке? Положитесь на меня!» Ним хлопнула Рорана по плечу, успокаивая его. На его раненом левом плече была повязка, хоть рана и была слабой, Они использовали лекарства. Это был ожог, полученный Рораном в бою в той комнате с гоблином-магом, и из-за того, что их могли преследовать, а ранее они не позаботились. Хоть Рица не использовал зелья, но они использовали средства дезинфекции и массе ожогов. после чего перевязали. Стало лучше, но если ударить было неприятно. Роран старался вытерпеть, когда находившаяся на спине Лепис прошептала. «Если будет плохо, скажи мне». Вообще, Лепис могла использовать два заклинания в день. Но им сказала, что у нее осталось лишь одно заклинание. Для магии нужна мана, а для божественных заклинаний нужна была другая сила. Это никак не связано с тем, что Лепис не может двигаться. То есть девушка не сообщила про второе заклинание и приберегла его на всякий случай. Похоже, она собиралась использовать его на ране Рорена, который ушел вместе с ней. «Не переживай, сообщу». Вообще Рону не очень хотелось обманывать. Неважно, как вы встретились, нужно быть честными друг с другом. Хоть они до конца не знали, могут ли доверить Рицу его товарищам, потому четкого ответа не было, так что в принципе Ляпис поступила не так уж плохо. И все же странные руины, сказал Чак, осматриваясь по сторонам. Рону нужна была информация, и если ее выдадут авантюристы более высокого ранга, он не мог игнорировать то, что говорил Чак. Эти руины не обследованы. «Врагами здесь могут быть только неживые, например, големы и нежить, верно?» Чак взглянул на Рорана. Роран должен был хоть как-то среагировать, но даже если мнение мужчины кто-то хотел услышать, у него не было опыта давать подобные ответы. Истребление гоблинов было его первой работой как авантюриста, да и в руинах он никогда не бывал. Роран думал, какой дать ответ, но, похоже, Чак его и не ожидал, и продолжил. «А может, и не появится никто?» «Врагов не будет?» Так вроде нам же легче. Роран не знал, насколько неисследованными были руины, но они принадлежали древней цивилизации, и сотни лет это место было заброшено. Живые столько не живут, и если извне сюда никто не приходил, значит присутствовать могли лишь големы и нежить. Если они не появятся, значит можно было считать, что врагов здесь нет. Но похоже истина была иной, потому что Чак хмуро посмотрел на Рорана, после чего снова направил свой взгляд перед собой. «Слушай, уж не знаю почему, но я тут только с гоблинами сталкивался». «Гоблины в руинах древней цивилизации? Они пролезли сюда?» «Они были довольно неприятными созданиями. Эти монстры размножаются с пугающей скоростью, они даже могут жить в канализациях под крупными городами. То, что они могли проникнуть в развалины, особо странно не было». Так считал Роран, но Чак покачал головой. «Слушай, вроде как на входе есть печать, которую никто не мог найти». То есть главного входа внутри было не попасть. Нашедший парень нанял волшебника. Как я понял, только несколько человек смогли ее снять. Но ведь могут быть и трещины в стенах. Вот о чем. То есть они могли попасть сюда через дыры и обжиться внутри. Но только так это можно объяснить. К разговору Чека и Рурана присоединился Кольц. Но если гоблины смогли попасть сюда, значит, у этого места нет защитников. Прошло много времени. Может защитники вымерли? Тогда были бы хоть какие-то их останки. Хотя если была только нежить в виде призраков, тогда руины и правда странные. Вообще нежить не очень подходит на роль защитников. Они и сами когда-то были людьми, так что сложно давать им указания. Есть много низшей нежити, которая понимает лишь простые команды. В таком случае, как объяснил Кольц, нежить будет исполнять лишь определенные установки своего хозяина. Трудно было подумать, что они просто исчезли. И Кольц считал странным, что не было ничьих следов, кроме гоблинов. «Но я просто поддерживаю теорию, что гоблины пришли извне!» Это сказал Риц. Конечно, он поддерживал именно этот вариант. Они повстречались с гоблинами до того, как угодили в яму, то есть они были над тем местом, где был Роран. Если гоблины пробирались через трещину в стене, значит и гоблины могли как-то подниматься наверх, а значит и шанс найти выход был выше. «Но дыр может быть много!» А значит, и гоблины могут лезть отовсюду. Вот об этом думать не хотелось бы. Если это так, то развалины могут быть окружены толпой гоблинов. Пусть Риц с командой были серебряного ранга, отряд Рорана был уничтожен, хотя это они должны были истребить гоблинов. «Так, впереди гоблины!» — сообщил Риц, заметив гоблинов. Рорен хотел усадить Лепис на пол, но его остановила Ним. «Никаких проблем. Следи за тылами». «Понял» его обе руки были заняты так что он следил за врагами позади оглянувшись ророн убедился что врагов нет после чего ним выстрелила даже особо не целясь стрела пролетела над головами чака и рица и попала в глаз одного из гоблинов находившегося ближе остальных немного всего семеро магическая поддержка нужна не так справимся кивнув кольцу рица взял меч и щит и направился к группе гоблинов Он опрокинул щитом одного и ударил мечом другого. Голова гоблина начала танцевать в воздухе. Ридз тут же оказался у сбитого гоблина. Не позволив ему подняться, он ударил в шею. Тем временем Ним убил еще одного гоблина стрелой. У них даже времени на сопротивление не было. Отряд Ридза сразу же их истребил. Вот это мастерство! Тут нечем хвастаться. все таки у нас серебряный ранг. Стоило битве закончиться, Рорен похвалил их. Но Риддс ответил спокойно и без хвостовства. Возможно, дело было в том, что он видел, как бился сейфы с подругами. Обычный стиль сражения мог показаться Ророну непривычным. Ридз же безразлично продолжил. «Нас тут четверо авантюристов серебряного ранга. За семерых гоблинов можно завтра купить поесть». Их ранг был выше, чем у Рорана. И если мужчина сказал что-то грубое, он сразу решил извиниться. Похоже, я снова был груб. Не переживай. «Для медного ранга вы отлично подготовлены». Говоря это, Ридс брал одни головы гоблинов и отрезал им уши. Пока Рорен думал, что тут делает, Риц собрал отрезанные уши, сложил в сумку и отдал мужчине. С виду это был мусор, но, похоже, в этом был смысл. Так что Рорен посмотрел на Рица, тот ответил, отведя взгляд от мужчины. «Вы же здесь ради истребления гоблинов. Даже если не смогли уничтожить их гнездо, за побежденных гоблинов тоже дают награду». Но Для нас это мелочь, а вам пригодится. Похоже, уши были доказательством истребления гоблинов. Ророн постарался запомнить новую информацию. Это ничего. Ророн не знал, сколько стоит каждая отдельная тварь, но отказываться от доказательств убийства было равносильно отказу от денег. Если не надо, можете выкинуть. Один гоблин стоит около пяти монет. Для нас они не имеют особой ценности. Можете взять. Сказала в своем стиле нем. Ридс кряга и делится редко. Можете похвастаться перед другими авантюристами. Заткнись, я просто немного переживаю за своих менее опытных товарищей. Надо же, неужто завтра небо упадет. Лицо у ним было безразличным, но сейчас на нем было удивление. Рид же всучил сумку Рорану и направился к ним. Возьмем, нам пригодится. Роран подхватил мешочек и Лепис посоветовала ему оставить подарок. Ведь отказываться не было причин.